Глава 19. Покуда адмирал Крофт, прогуливаясь вместе с эм по улицам Бата, мечтал залучить сюда капитана Вентворта, сей последний был уже в дороге. Он явился ещё до того, как мистер Крофт успел к нему написать. И отправившись в следующий раз на прогулку, он его увидел.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 а мистера Элиота отредили для переговоров к леди Де Уимпл. Скоро он воротился, разумеется, достигнув успеха. Леди Де Уимпл будет счастлива их доставить домой, и за ними заедет. Экипажем её сиятельству служило Ландо, и со всеми возможными удобствами в нём размещались лишь четверо.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 И Эн со всей искренностью предпочитала прогулку с мистером Элиотом. Но, спустяшным был дождь и в глазах миссис Клей, та уверяла, что он даже совсем не накрапывает, и у неё такие крепкие башмаки, гораздо крепче, чем у мисс Энн. Одним словом, простая учтивость требовала, чтобы она стремилась прогуляться пешком с мистером Элиотом не чуть не менее, чем стремилась к тому же Энн. И упорное состязание в великодушии не могло окончиться иначе, как с посторонней помощью. Мисс Эллиот объявила, что миссис Клей и без того страдает простудой, а мистер Эллиот подтвердил, что у кузины Эн крепче бушмаки. Отсюда непреложно следовал вывод, что миссис Клей поедет в Ландо, и как раз когда все на этом согласились, Эн, сидевшая у окна, Увидела, что по улице идёт никто иной, как капитан Энтвард собственной персоной. Никто не заметил, как она вздрогнула, но сама-то она не могла себя не почувствовать последнюю дурой. Всё смешалось у неё перед глазами, всё поплыло. Она совершенно потерялась, а когда она вновь овладела собой, по-прежнему все ждали кареты.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 Наконец-то объявилась и леди Деу Римпл, которой мисс Эллиот дожидалась уже с нетерпением. Слуга доложил, что карета подана. Снова стал накрапывать дождь, и потому заминка, суета и громкий обмен мнениями позволили всем присутствовавшим в кондитерской узнать, что леди Деу Римпл пожелала отвезти домой мисс Эллиот. Наконец, мисс Эллиот и подруга ее, сопровождаемые всего лишь слугою, Ибо Кузен ещё не вернулся, проследовали за дверь. И капитан Энтвуорт, посмотрев им вслед, поворачился к Энн, всем видом своим более, чем на словах выражая готовность свою ей служить. "Я очень вам благодарна", был её ответ. "Но я с ними не еду. Корабее всех не вместить, я пойду пешком. Я люблю гулять". Но дождь постики, и два накрапывает.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 повторила, что дождь пустяшный, и прибавила: "Я жду мистера Элиота, он должен быть с минуты на минуту". Не успела она проговорить эти слова, как вошёл мистер Элиот. Капитан Уэнтворт не мог не узнати его. Он был тот самый джентльмен, который стоя на лестнице в Лайме, провожал Энн восхищённым взглядом.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 Днюет у них и ночует, говорят, а до чего хорош с обою. Да, и мисс Эткинсон, она с ним недавно обедала, вместе у Олесов, уверяет, что в жизни своей не встречала человека более любезного. А ведь она не дурна, это Энн Эллиот, очень не дурна, как я погляжу. Знаю, в свете считают иначе, но по мне она куда милее сестрицы.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 Быть может, он здесь только проездом, но, вернее всего, он намеревался здесь задержаться. А коль скоро в Бати все и со всеми встречаются, Леди Рассол непременно его где-нибудь до да встретит. Вспомнит ли она его? Как всё это будет? Ей уже пришлось рассказать Леди Рассол, что Луиза Маскров выходит замуж за капитана Бенвика. Нелегко было ей отвечать на недоуменные вопросы своего друга. И теперь, если пачи чайня они оказались бы в одном обществе с капитаном Вентвортом, леди Рассел, не зная всех обстоятельств дела, могла отнестись к нему с удвоенным предубеждением. На другое утро Эн гуляла вместе с леди Рассел, и сначала целый час со страхом и надеждой Четно отыскивала его глазами. Но вот уже возвращаясь по Палтне-стрит, она наконец увидела его на правой стороне тротуара. Как-то так он стоял, что был виден ещё издали. Рядом было ещё несколько молодых людей. Многие проходили мимо, но его она тотчас приметила. Невольно она взглянула на Лидия Рассел, но не от того, что ей в голову могла прийти нелепая мысль,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 Вися от занавеси такие прелесные, что им равных нет во всём бати. Но только номер они запомитывали. Вот я и пыталась их отыскать, да признаться, нигде ничего подобного не приметила. Она вздохнула, вспыхнула и усмехнулась, жалея и презирая сразу и себя, и своего друга. Более всего она досадовала, что из-за напрасных опасений и предосторожностей упустила минуту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 И томясь тоской неизвестности и чересчур полагаясь на свои силы, которых не дано было ей испытать, Энн ждала с нетерпением одного концерта. Концерт сей давался в пользу особой, которой покровительствовала леди Деоримпл. Без их участия, разумеется, тут не могло обойтись. Говорили к тому же, что концерт будет отменный,